Книга «Не наступите на слона. Подарки». Мне туфельки мама вчера подарила, Конфеты мне папа принес. Сестра подарила мне щетку и мыло, А брат заводной паровоз. Еще подарили мне чашку и ложку И кубики строить дома. Но рыжую кошку, прекрасную кошку, Нашла во дворе я сама.